Между тем миссис Клаппинс соединенными усилиями миссис Бардл миссис Сэндерс, мистера дотсона и мистера фога была поставлена на места для свидетелей и когда она благополучно утвердилась на верхней ступени миссис бардл расположилась на нижней с носовым платком и потенами в одной руке и стеклянной бутылкой содержащей не менее четверти пинты нюхательной соли в другой готовая ко всяким случайностям.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 «Припоминаете ли вы, сударыня, — сказал королевский юрисконсульт бас Басфрас после нескольких несущественных вопросов, — что в одно памятное июльское утро прошлого года вы находились у миссис Барнл в задней комнате второго этажа, когда она убирала помещение Пиквика? — Да, милорд и присяжные, помню, — ответила миссис Клаппинс.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 «Приоткрыто, милорд», — объяснил королевский юрисконсульт Снаббин. «Она сказала, не приперта», — возразил с проницательным видом маленький судья.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 На этом интересном месте маленький судья с большим раздражением прервал ее, вследствие чего достойная леди и миссис Сендерс были без дальнейших разговоров вежливо выведены из суда под эскортом мистера Джексона. Натаниэл Уинк провозгласил мистер Скипин.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 предположением, с наибольшей вероятностью должны были находиться присяжные, ибо видеть что-нибудь в его состоянии душевного смятения было невозможно. Мистер Уинг был затем допрошен мистером Скимпином, который, будучи подающим надежды молодым человеком лет 42 или 43, старался, конечно, по мере своих сил смутить свидетеля, явно расположенного в пользу противной стороны». «Итак, сэр», — сказал мистер Скимпин, — «не будет ли вы столь любезны сообщить его лордству и присяжным свою фамилию?» И мистер Скинпин склонил голову на бок, дабы... Выслушать с большим вниманием ответ и, взглянув в то же время на присяжных, как бы предупреждая, что он не будет удивлен, если прирожденная склонность мистера Уинкля к же свидетельству побудит его назвать фамилию ему не принадлежащую. — Уинкл, — ответил свидетель. — Как ваше имя, сэр? — сердито спросил маленький судья. — Натаниэл, сэр. — "Даниэль? Второе имя есть? — Натаниэль, сэр. То есть Милорд. Натаниэль Дэниел ли Дэниел Натаниэль. Нет, Милорд, только Натаниэль. Дэниела совсем нет. В таком случае, зачем же вы сказали Дэниел? осведомился судья. Я не говорил, Милорд, отвечал мистер Уинк. Вы сказали, сэр, возразил судья, сурово нахмурившись. Как бы я мог записать Дэниел, если вы мне не говорили этого, сэр? Довод был, конечно, неспорим.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 Бедный мистер Уинг поклонился и старался держать себя развязно, но он был взволнован, и эта развязность придавала ему сходство застигнутым врасплох воришкой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 «Если вы не ответите на вопрос, вы будете арестованы, сэр», — мешался маленький судья, отрываясь от своей записной книжки. «Итак, сэр», — сказал мистер Скипмен. «Будьте любезны, да или нет?» «Да», — ответил мистер Уин. «Итак, вы его друг». «А почему же вы не могли сказать это сразу, сэр? Быть может, вы знакомы также и с истицей, Не так ли, мистер уинг «Я с ней не знаком. Я ее видел». «О, вы с нею не знакомы, но вы ее видели. А теперь будьте добры сообщить джентльменам-присяжным, что вы хотите сказать этим, мистер Уинг. Хочу сказать, что я с нею близко не знаком, но видел ее, когда бывал у мистера Пиквика на Госуэл стрит Сколько раз вы ее видели, сэр? Сколько раз? Да, мистер уинг сколько раз». «Я могу повторить этот вопрос двенадцать раз, если вы пожелаете, сэр». И ученый джентльмен, решительно и сурово сдвинул брови, подбочинился и многозначительно улыбнулся присяжным.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 Видел ли он ее сто раз? Может ли он под присягой утверждать, что видел ее не больше 50 раз? Признает ли он, что видел ее, по крайней мере, 75 раз, и так далее. В конце концов, пришли к удовлетворительному заключению, что ему следует быть осторожнее и думать, о чем он говорит. Когда свидетель был доведен таким образом до желаемого состояния нервного расстройства, допрос продолжался. «Скажите, пожалуйста, мистер Уинг, помните ли вы, что посетили ответчика Пиквика у него на квартире в доме истицы на Госсуэлл-стрит в упомянутое утро в июле прошлого года?» «Да, помню». «Сопровождали вас в тот день приятель по фамилии Тапман и другой по фамилии Снотграсс?» «Да, сопровождали». «Они здесь?» «Да, здесь», — ответил мистер Уинг, пристально глядя в ту сторону, где сидели его друзья. «Пожалуйста, слушайте меня, мистер Уинг, и не занимайтесь вашими друзьями», — сказал мистер Скинпин, бросив еще один выразительный взгляд на присяжных.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 «Не сказал тогда. Моя дорогая миссис Барт, привыкайте к мысли об этом положении, ибо оно вас ждет, или что-то в этом роде». «Я... я, конечно, понял его не так», — сказал мистер Уинль, потрясенный этим остроумным истолкованием тех немногих слов, какие он слышал. «Я был на лестнице и не мог ясно расслышать. У меня создалось такое впечатление».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 «По-видимому, мистер Уинк», — сказал Фанки, — «мистер Пиквик уже не молодой человек». «Да», — ответил мистер Уинк, — «он мог бы быть моим отцом». «Вы сказали моему высокоученному другу, что знаете мистера Пиквика много лет. Были у вас какие-нибудь основания предполагать или думать, что он собирается жениться?»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 «Я пойду еще дальше, мистер Уинк», — продолжал мистер Фанки с весьма любезным и самодовольным видом.